Глава семнадцатая. Конец реки. Аляхир-аль-нар. Конец реки. Так называли древние арабы яркое светило в созвездии Иридана, которое европейские астрономы удостоили всего лишь буквы Альфа. Звезда Ахир-нар не выглядела шаром горящей материи. Скорее уж она напоминала Юлу или Круг Сыра. Так сильно ее сплющило. Горячий гигант Ахернар изливал потоки зелёного света, держа в узде тяготение 4 планеты и два пояса астероидов. И отстояла от Земли на 145 световых лет. Это колоссальное расстояние Искадра преодолела на седьмой день, ни то летя, ни то покоясь в серой мгле под пространства. Середа был очень доволен своим решением лично заняться наведением мостов между землянами и хацками. По крайней мере, 6 дней в пути позволили ему как следует выспаться. Постоянная тревога: а вдруг не успею? Вдруг они уже напали? Изматывало доводя до нищтовства. Поэтому спать Виктор укладывался лишь при включённом гипноиндукторе. Лагман отвели громадную каюту в офицерских секторах, рядом с салоном и рубкой. И обзорник был под стать жилплощади. Шестиметровый круг открывался в бездну, переполненную небесными телами. Раскинув красивую мантию ирломутровым туманом застившую звёзды, свёл бирюзовыми переливами Ахирнар. Ближайшая к нему планета пронизывала корону опалённым шаром. А вторая по счёту была гигантом наподобие Нептуна или Урана, разрушая стройные теории о генезисе миров. Атмосфера Гелы, как на линкосе звучало название этого горячего Юпитера, постоянно кипела и бурлила. Колоссальные вихри и стабальные штормы колебали водородно-гелиевый покров, а солнечный ветер далеко относил шлейф из вырванных атомов, вытягивая его прочь от Ахирнара. словно хвост кометы. В Геле был всего лишь один спутник Марк. Планета размером с Землю. Вот на неё-то и выводил земные корабли высокопочтенный патакет. Середа приблизился вплотную к громадному экрану и встретил глазами своё смутное отражение. И тут его вдруг пробило, прошило, пронзило мысль понимания, мысль определения. Он, Виктор Середа, младший командор из негативной формации, состоит во главе самого могучего флота за всю историю Земли, хотя по мощи своей, все еще уступающего Сибумскому. И тем не менее, уже 40 тысяч человек под его командованием, десятки кораблей, крейсеров, рейдеров, эсминцев. Линкор планетного подавления скоро сойдет со стапелей Умбона. И вся эта колоссальная сила подчинена одному ему. Середа прижался лицом к огромному обзорнику. Видно было отлично, как сквозь чистейшее стекло. Он выпрямился, оттёр лицо ладонями и сказал слабому отражению в зеркале обзорника: "Не вибрируй, флагман, прорвёмся". Стремительно шагая, Виктор покинул каюту и прошёл в рубку Рюрика. Это был огромный зал, где широкими дугами гнулись пульты, а панорамный экран оббегал его лентой, будто бы прозрачных стен. За пультами сидели десятки людей. Они постоянно переговаривались и совершали пасы над россыпью сенсоров и клавиш, заглядывали в глубигрызно-светных экранов и интересовались мнением компьютеров. Сдержанный гул голосов отражался от потолка. Слушайте все, начинаем торможение. Прекратить все работы, занять места посадочного расписания. Постам УАЗ готовность. Подходим на тангенциальной скорости. По ходу движения, в самом центре панорамника, кружился подсвеченный Марк, приближавшийся к полумесяцу Геллы. Марк как раз проходил ионизированный шлейф. Выдутый в пространство солнечным ветром, и в его атмосфере плясали светящиеся полосы, изгибаясь над всем видимым полушарием. Подбежал Григорян. «Господин флагман!» Начал он бойко, но Середа остановил его. Сибумов не видать. «В том-то и дело!» Нахмурился Анастас. «Весь флот прикрытия ушел. Его тут и было-то. Единицы, четыре, пять от силы. Но этого нет. Я, знаете, что думаю. А не собираются ли жабой все силы для главного удара?» «Похоже на то!» Кивнул Середа и тут же поправился. «Но именно похоже!» «Двигатели на торможение!» — скомандовал Копаныгин. «Гравий-компенсаторы на минус восемь же!» Гигантская чечевица суперкрейсера, осаженная планетарными двигателями, сбросила скорость и сманеврировала, переходя на орбиту вокруг Марга. Марг понемногу выходил из тени планеты-хозяйки. Ветвящиеся и волнующиеся полосы в его атмосфере гасли и расплывались, делаясь нечеткими, как струи дыма в небе. Освещённый край Гелы всё накалялся, начиная на Марге рассветные сумерки. Впрочем, не было похоже, что ночи на Марге так уж бесцветны. Громадное бурое зеркало Гелы озаряло тёмную сторону планеты, куда ярче полной земной луны. Ахинар выплыл из-за края Гелы и посветил на Марк, пятнистый красно-оранжевый шар. А где находились корабли Сибумов? Он интересовался Серида. Они обращались вокруг Геллы. Ответил Паа Такет. Слушай, Така, задумался Серида. Вы дольше воюете с жабами. Бывало такое, чтобы Сибумский флот прикрытия покидал захваченную планету. Бывало, ответил Такет, смешно бодну в голове, что, видимо, соответствовало человечьему кивку. В том случае, если на планете не отмечено очаги сопротивления или готовится новое вторжение, когда флот прикрытия идёт на соединение с новыми силами. Понятно, помрачнел Сиреда. И вторжение готовится в Солнечную. Больше некуда. Чёрт. Время ещё есть, утешил его Такет. Себу мы никогда не спешат. Они будут долго копить силы. А теперь им ещё надо обязательно проанализировать причины гибели своего скаута. Так что у нас в распоряжении высокопочтенный флагман, как минимум, две декады времени, возможно, три. Ладно, рыхнул угловой Сирида. Постараемся управиться. Показывай, куда садиться. Наша база находится на экваторе, сказал Кхацк. Координаты я уже передал. И Сибу мы её не нашли? поднял брови Сирида. «Наша база укрыта в лесу», — начал был атакет и вытянул рот. «А, вы же не знаете маргианских лесов. Это сложный многоуровневый биоценоз. Его порами служат гигантские деревья тху, высотой с вашу Эльфиву или Останкинскую башню. Нижние корни тху вяжутся друг с другом. Толстые стволы переплетаются туже на стила в деревянных мостах. Этот второй ярус, поднятый над почвой метров на 10, заносится пылью, на него осыпается пепел от сгорающих верхних крон, и вырастает вторичный лес. Его верхушки смыкаются со средними кронами дху. Этот третий ярус непрочен. Он сквоззит разрывами и провалами, но он тоже заселён животными, как и первый, со вторым. И базу свою вотгрох али на первом, догадался Серида. Да. В одном воздух кацк, а корабли. Корабли наполовину скрыты в шахтах, наполовину замаскированы под стволы тху. А разная живность кишаще на ярусах сводит биодетекторы с ибумов с ума и маскирует хадсков. Ивнул серида. Хорошо устроились. Рёрик тем временем снижался. Он прорвал толстый слой облачности и перешёл в горизонталь, поплыл над чёрно-зелёным лесом. Листья месистые и толстые, будто ладьи, серебрились снизу, и воздушная волна, нагоняемая суперкриссером, гладила растения против шерсти. Чернизелень переливались с седым железом. Башни подобные тху возносили над лесом гладкие стволы, увенчанные полуобвисшими помпонами обмякших сине-зелёных щупалец, трубчатых и ищущих, растягивающих полупрозрачные перепонки. шушащих и поскрипывающих по внешней акустике. Сейчас будет озеро, сказал Такет. Это наиболее удобное место для посадки. Приготовиться, тут же скомандовал Копаныгин. Из-за горизонта под брюхо суперкрейсеру подтянулось круглое озеро, широким обрамлением лишайника. Водоём лежал в котловине, окружённый по кольцу пологим валом. Скорее всего, это был метеоритный кратер. Или Кальдера, потухшего вулкана. Посадка в точке надира. Малая тяга на посадку. Испалинский корпус Рюрика завис над грунтом. Можно выйти наружу? спросил Кацк. Он заметно волновался. Середа глянул на Копаныгина, и тот важно кивнул. "Гарабль переведён в стационарное состояние", сообщил капитан-командор и добавил обычным голосом. Гравилифт я опустил на бережок. Пошли-то-ка, сказал Середа. Покажешь мне свои угодья. Какие же они мои, вздохнул Хацк. Не прибедняйся. Облачившись в лёгкий биоскафандер, Середа спустился на поверхность. За его спиной низко гудел гравилифт. Впереди на опушке махали ветвями деревья маргианского леса, а вверху Между выпуклым днищем супера и шаровидными кронами тху светились многослойные серебристые облака, и едва проглядывал край геллы. Пойдёмте, сказал Такет и поковылял к лессу на верхушке вала, раздвигая мягко упругие стебли лишайника. Потревоженный лишайник надувал спороносы и пускал дымчатые струйки пыльцы, искристо переливавшиеся в воздухе. На валу показались другие хадские. Они настороженно замерли между пупырчатыми стволами. Всех хадские были в обычной национальной одежде: в коротких штанах и длинных рубахах, и в прозрачных плёночных скафандрах. Хадские не шевелились, но присутствие Такета подтопило тонкий ледок. "Мир тебе, перепончатый халилуйя", церемонно проговорил Такет. И хацки на опушке задвигались, словно сбрасывая в Вериге недоверие и опаски. «Мир тебе высокопочтенный, па-такет!» — ответствовал Ха-Леуи. «Вы уже выучили русский?» — удивился Середа. «Но это же всего только язык!» — не понял Така эмоций флагмана. «Вообще-то да!» — пробормотал Середа и поднял руку. «Мир вам!» — хацки загомонили. адресуя флагману встречное пожелание. Ха-Али-Уи сделал вполне человеческий жест, приглашая гостей следовать за ним. Середа взял с собой Капаныгина и двинулся за хозяином. «Как твое капитанство?» — спросил Середа, оборачиваясь к Михаилу. «Привыкаю», — неуверенно ответил Капаныгин. «Они все какие-то блаженные», — вырвалось у него. «Отдашь команду, тут же кидаются исполнять. Ну, Но... к...» Как дети, ей-богу, будто играют в войнушку. Им интересно, они развлекаются. Но война-то будет не понорошку. Ну, скаут они так уделали, заметил Середа, отводя ветку дерева, нахально лезущую обниматься. Так да то скаут. Знаешь, что я тебе скажу? Решил флагман напоить капитан командора из кладези мудрости. Человек он, человек и есть. Мы миллион лет дрались, воевали, били врага, и вдруг какие-то 100 лет мира и покоя вытравили из нас агрессивность. Да ни за что я в это не поверю. Но ну, тут же не просто агрессивность, тут надо убивать. А убивать всегда нелегко, спокойно заметил Середа. Даже если перед тобой враг, и ты точно знаешь, что он гад из гадов, рука всё равно не поднимается. Решить смерть это так страшно. Точно. Это же навсегда. А убьёшь первого, имучишься, покорчишься и привыкнешь. Ну и лесок у них. Завалом начинались дебри. Кольчатые и пупырчатые стволы не рвались вверх, а клонились дугами, закручивались спиралями и кренделями. Из тонкой мягкой коры, висевшей складками, торчали длинные в руку Но не опасные шипы, с зелёными склизкими комочками на остриях. Комочки шевелились, сжимаясь и разжимаясь, и едва слышно хлюпали. Этот звук стоял над лесом, заменяя шелест земных листьев или нежный шорох марсианской растительности. Длинное, гибкое змеиное тело заструилось по белому стволу между шипами, но не ползком. Десятки маленьких кривых ножек несли его. Вот нагастая змея замерла, подняла треугольную голову с огромными круглыми глазами, судорожно икнула горловым мешочком и порскнула в шипастую поросль. А вот какие-то пушистые шарики величиной с футбольный мяч выкатились на тропу, пищая и сдуваясь, заметались под ногами. Капанегин не утерпел, сделал финт, обвел защитника в лице середы и отпасовал живой мяч в ломкие кусты. Мяч встопорчил шерсть и негодующе зашипел. "Это Бог страшной", объяснил Капаныгин и вздохнул. "Да, давненько я на поле не выходил. Вот дадим себе бумм с дачи", пообещал Середа. "Я тебе организую сборную ЦСКАФ. Будешь там хоть нападающим, хоть защитником". А Кацкий между тем спустились в тёмный провал и манили за собой хвома. «А, так это мы по крыше шли!» — догадался Капаныгин. «А сейчас будет пол!» — подтвердил его догадку Середа. Они ступали под высокими сводами из переплетенных стволов. Со сводов, поддерживавших вторичный лес, свисали белесые корни. Ушащие волоконцами натягивались целые полотнища густых паутин. В Середе на ум сразу пришла грановитая палата в Кремле. Похожие скосы. перетекающие с потолков к мощным толстым колоннам. Только в этом невероятном лесу опорные столбы были живыми. Оплывшими стволами деревья в тху под сотню метров в поперечнике у комля. Куда там баба бабам с секвоями? На первом ярусе было сыро и прохладно, как в подземелье, но не темно. Повсюду на стволах тху, на воздушных корнях, на своде. Висели пузыри с ярко светящейся жидкостью. Пузыри шевелились. Их то продавливало, то раздувало. И свет погуливал, передвигая блики по голой, утоптанной почве, по фигурам степенно шествовавших кацков. Тонул в ворохах молочных корней, и те казались стеклистыми. В ярких пятнах света вокруг пузырей висели неровные белые комочки, похожие на шарики из мятой бумаги. Иногда они отлепливались и падали вниз, разворачиваясь, трепеща уголками, быстро-быстро выгибаясь парашутиками и выворачиваясь чашками. Животинки хаотично порхали, бросая по сторонам пугающие тени и ловили что-то летучее, ещё более мелкое, каких-то зелёных мушек. Мушки прилипали к ним и тонко жужжали. А воздух тут свежий, принюхался Капаныгин. «Вентиляция!» «Закрыл бы ты лучший шлем», — посоветовал ему Середа. «Подцепишь еще какую-нибудь заразу». «Не-е-е! Мне локальную биоблокаду вкололи!» Стало светлее. Впереди показались более-менее прямоугольные бункера, приземистые, серого цвета, с наплывами и вздутиями, равномерно чередующимися по пористым стенам. «На коралл похоже», — сказал Копаныгин. «У меня дома веточка была! Ребят привезли с Красного моря!» «А это и есть коралл», — проговорил Середа, щупая шероховатую стену. «У них же биоэволюция!» Ха-Ли-Уи остановился у входа и протянул руки ладонями вперед, словно упираясь во что-то невидимое. Середа миновал широкий проем и попал в большой зал, сухой и твердый. В ярком свете... На толстых циновках сидело множество хацков. Одни жевали синие палочки и помалкивались со скорбным выражением на белых лицах, другие сидели, замерев. Надо полагать, общались телепатически. Ха-Али-Уи и Така непринужденно уселись на свободной циновке. Середа устроился рядом. — Садись, — посоветовал он Капаныгину и похлопал по циновке, не изображая из себе памятник. Михаил сел. К людям подсеменил биоробот, многорукий и многоглазый, и протянул два подносика с остро пахнущими палочками, горкой прозрачных ягод с красными косточками и сосудами, похожими на реторты, полными шипучей жидкости цвета чернил. "Угощайся", гостеприимно предложил Середа Копаныгину. "А я посмотрю. Моя персона особо важна, и её беречь надо". "Правильно", нарочито оскорблённым тоном протянул тот Да что, так сразу к Паныгину. Подозрительно принюхавшись к риторте, Михаил задрал брови и рискнул отпить. Его физиономия изобразила короткий восторг. Тогда и Серида отпробовал питья. По вкусу терпкий, кисло-сладкий сок, но нутро греет не хуже коньяка. Так он клонился к флагману и тихо промолвил: "По нашим обычаям гость начинает говорить первым". «Что ж ты сразу не сказал?» «Долгая пауза перед речью — это хороший тон!» Середа быстро разжевал ягодку, вяжущая мякоть приятно обволокла язык. И начал. «Почтенные кхацки, я не сведущ в ваших обычаях, поэтому прошу простить невольные промашки. Буду краток, ибо времени для долгих разговоров нам не оставлено. Сибу мы заняли ваши планеты и погубили множество народа. Теперь они нацелились на землян. Зададимся двумя вопросами. Во-первых, сможете ли вы сбросить игость и бумов сами? Однозначно нет. Жабы не позволят вам взять реванш. Они будут методично и последовательно истреблять хацков, пока не уничтожат всю вашу расу, как это уже было с дивами и лахло. Вас просто вынудят бороться за выживание. Вы будете прятаться и перепрятываться. И чем дальше, тем меньше сопротивления вы сможете оказать захватчикам. Так есть ли у вас выход? Есть. Целых три. Самый простой — вообще ничего не предпринимать. Этот выход приведет к проигрышу. Можно постараться эвакуироваться со своих родных планет, поскитаться по галактике и пристроиться на какой-нибудь новой планете. И начать все сначала. Выход? Да, но самый ненадежный. Сами подумайте. Ну как вы сможете скрытно переселить миллиарды носителей разума? И куда? И сколько времени это займёт? А уж начинать всё с нуля, да вам веков не хватит, чтобы поднять цивилизацию до прежнего уровня. Асибумы не дадут вам столько времени. Они же не остановятся, пока не займут всю галактику, или пока мы их не остановим. Каски одобрительно пободали воздух. Ни вам, ни нам этого в одиночку не совершить. продолжал Середа. «Нам необходимо объединить силы и сообща ударить по Сибумам. И это надо делать побыстрее, потому как в будущем может не хватить даже наших объединенных сил. Сибумов уже двадцать миллиардов. Они плодятся и размножаются, строя все новые и новые корабли. И если мы не ударим сейчас, потом будет поздно. Вы можете подумать, что я беспокоюсь лишь о своей родной планете. Дескать, хочет флагман Хома... Нашими руками добыть победу и уберечь свой мир. Конечно, мне не хватит сил доброфлота, чтобы противостоять вторжению. Ударный флот Сибома сильнее и опытнее. Но думайте, что хотите. Однако постарайтесь понять моё первейшее и единственное желание. Мне нужно объединить наши силы и разгромить жаб. Так мы и землю убережем, и все ваши планеты освободим. «А главное, отведем навсегда угрозу новых нашествий!» «Что еще?» «Все!» «Мы подумаем», — сказал Ха Лиуи. «Пяти минут вам хватит?» — поинтересовался Середа, озлясь. «Вполне», — спокойно ответил препочтенный Лиуи. Повисла тишина. «Така», — негромко спросил Середа. «Я знаю, в вашей цивилизации триста тысяч лет». Знаю, что она у вас биологическая. А войны у вас были? Были, ответил Кхацк, и плёнка затянула его огромные глаза. Тоже биологические. Мы насылали на врагов концентрированные облака вирусов, сбрасывали с наших живых дирижаблей биотерминаторы с протоплазмой, пожирающей всю органику. Кхацк вздохнул. Всякое бывало, но периоды мира были дольше. Тысячи и тысячи лет мы не разрушали, а только строили. А наша последняя война случилась за 14.000 лет до нашествия. Ни хрена себе, буркнул Середа. У нас тогда ещё на мамонтов охотились. А теперь жаба хочется на нас, вздохнул Такет. Мы, наверное, слишком увлеклись нравственным самосовершенствованием, прогрессом морали и этики. Это хорошо для мира. но гибельна в годы войны. Мы — медленная цивилизация, как и всякая с приставкой био. Люди и сибумы, начав гораздо позже, обогнали нас. Вы развивали технологии в ущерб духовности и готовы бороться за свои миры. А мы, достигшие высот духа и мысли, потеряли родные планеты». «Ничего», — буркнул Середа, — «вернем». Тут Ха-Ле-Уи пошевелился и сказал. «Мы обдумали ваше предложение и принимаем его». «Вот и отлично!» — обрадовался Середа. «Но есть вопрос», — отметил препочтенный Леуи. «Слушаю». «Если мы присоединим к вашему флоту корабли, которые базируются на Марге, как защитить тех хацков, что живут здесь?» «Это просто», — ответил Середа. Мы пригнали транспорты. На них должно хватить места, чтобы эвакуировать всех. На землю или Марс. Годится такой вариант? Годится, боднул Главой Лиуи. Тогда начнём. В этот момент у Копаныгина запилил коммуникатор. Михаил поднёс его к уху и сказал: "Да, слушаю". Ещё Си голос был для середины неразличим, но мрачнейшее лицо Копаныгина докладывало без слов. Новости были плохими, или очень плохими. Из-под пространства выходят большие корабли, отрепортировал Капаныгин. Середа мысленно застонал. Много их, 16 единиц. Ах ты, чёрт! Середа вынул из кармана плашку радиофона и заговорил. Григорян, противника наблюдаете? Так точно, ответила Наста с борта "Данара". Дрейф погасили. Разгоняются в нашу сторону. Сейчас они в 3 мегаметрах. Ясно. Слушай сюда. Транспорт вниз. Начать посадку эвакуаторов. СК одержать оборону, пока МТ не уйдут в подпространство. Исполнять. Примечание: СК суперкрейсер, МТ межзвёздный транспорт. Слушаюсь. Середа повернулся к Лиуе. Что у вас за корабли? спросил он резко. Модульные десантные кресера, доложил Хацк. Это что-то вроде сибомских истребителей-носцев. На каждом по 2000 десантных штурмовых модулей и истребителей прикрытия. Пусть стартуют немедленно, распорядился Серида. Помогут нашим прикрыть отход транспортов. Лиуи послушно баднул головой в воздух. Да, вспомнил Серида. И распорядитесь насчёт эвакуации. Транспорты уже садятся. Чем быстрее погрузимся, тем быстрее уйдём отсюда и меньше потеряем убитыми и ранеными. Чинно благородное собрание хасков моментально преобразилось. Все забегали, засуетились, заговорили. "Копаныген, такэ, поли на борт!" скомандовал Серида и выбежал под своды удивительного многоэтажного леса. Суперкрейсер на дозером уже зажёг все навигационные огни, объявляя готовность 1. Флагман ворвался в гравилифт и отдал команду: "Кораблю на взлёт". В транспортной капсуле Середа малость отдышался, поругав себя за небрежные занятия физкультурой, и в рубку вошёл уже хладнокровным ваякой, подтянутым и собранным. Рёрик, переведённый из стационарного состояния, поднимался над маргом. Внизу, подёрнутый облачками, бугрился лес. "Стартуют!", крикнул Капанегин. Самые большие деревья тхув лавно опадали, открывая лучам ахернара зеркальные корпуса длинных сигар. Сотню метров поперечником модульные кресера величественно поднимались из глубоких шахт, выдвигаясь на 500 метров, на километр. Да когда же не кончится, воскликнул Капаныгин. Модульники кончились, достигнув длину полутора километров. Гигантские, круглые корпусные корабли толстыми иглами прокалывали облачность, прошивали атмосферу и выходили на орбиту, нестерпимо сверкая на солнце. Один из модульных крейсеров прошёл рядом с Рюриком, и оказалось, что не так уж гладок его корпус. Там обтекатели антенн торчат, здесь рёбра радиаторов и тестерные пазы, и ещё множество овальных выступов рядами и ширенгами, полуутопленные модули «Десантные, десантно-штурмовые, истребительные». «Господин флагман!» — крикнул возбужденный Григорян. «На связи, адмирал Леуи!» «Дай громкую!» Григорян дал, и рубку заполнил говорок Хацка. «Флагман, на орбиту выведены все двадцать четыре модульника. Посадка на транспорты ведется организованно. Жду ваших приказаний». «Адмирал!» — в том же тоне заговорился ряда. Ваша задача — не пропустить к планете сибумских истребителей и штурмовиков. Я должен их сажать? Ты должен их сбивать! Понял. Принял к исполнению. К вылету готовы тысячи пятьсот истребителей-перехватчиков. Первая сотня стартовала. Пошла вторая. Внезапно Такка приглушенно воскликнул, раскидывая руки в стороны. Жест крайнего изумления. «Что еще?» — буркнул Середа. Флагман, сказал так, ковыляясь. Это не Сибумы. Что? Что, что? Это не Сибумы, вышли из-под пространства на подходе ударные линейные крейсера Таотя. Припселойдов? Середа на долгую секунду растерялся. Облегчение в нём боролось с опасением. Кто приближается? Новые враги? Григорян, гаргнул он. Срочный запрос на Линкосе. Кто? Откуда? По какой надобности? Нам представляться? уточнила Настас. Обязательно. Ударная группировка Таоте перестроилась в оборонительную воронку и замедлила движение. Теперь стала заметна и форма звездолётов. Все крейсеры представляли собой объёмные эллипсоиды, эти яйца в два, а то и в 4 км длинною. Они хотят говорить, перекнул Григорян. нашим главнокомандующим и главноначальствующим, что передать? «Да Таочи признают только личные встречи, подсказал Така. Передай, велел Сиреда, что местом встречи я предлагаю суперкрейсер или планетарник. Пусть выбирают. А настас отправил радиограмму в срочном импульсе и вскоре разогнался над пультом. Они согласны и высылают лёгкий крейсер. Займёшься стыковкой. Есть Корабли сходились. Слушайте все, по местам. Окончательное торможение. Гравикомпенсатор -2G. Суперкрейсер остановился и повис в пустоте. Слева сияла Хернар, справа клубилась Гелла, вся в кипении протоуберанцев. Планетарный осветитель включить. Зажечь посадочное освещение правого борта. Из палинская громада лёгкого крейсера, всего-то полкилометров в длину. дошла к самому борту Рюрика. Суперкрейсер выставил с правого борта гигантские причальные упоры, коснулся ими корабля Таоте и погасил остаток энергии. Две соединительные трубы галереи выдвинулись и сошлись переходными камерами. Есть стыковка. Над передней частью лёгкого крейсера на круглой оранжевой площадке верхнего обзора показался рептилоид в пузырчатом скафандре с суставными конечностями. Он медленно поднял руки вверх и резко опустил их, разводя в стороны и сгибаясь в поклоне. "Таготи приветствует Хома", пояснил Така смысл телодвижения. "Ну что ж", сказал Сиреда. "Хозяину полагается встретить гостей. Пошли, Така, будешь подсказывать". Прихватив эскорт в полудюжины десантников, флагман спустился в четвёртый шлюз, откуда тянулась швартовочная галерея и стал ждать. Ожидание не затянулось. Зашипело в малом кессоне, потом открылся внутренний люк, и на палубу шагнули трое рептилоидов. Таоти. Насколько помнил Серида, подобные встречи происходили всего дважды. Таоти не были расположены к контактам. Серида с любопытством разглядывал чужих. Таоти напоминали третонов или гигантских саламандр. Тоже у них была чешуйчатый зелёный лицо. глоски авал с двумя глазами-блюдцами, а вот руки почти человечьи, только трёхпалые. Мода та очень не отличалась оригинальностью. От пояса и ниже колена риптилоиды прикрывались длинной юбкой наподобие саронга или парео. На узкие плечи они накидывали палеринки или короткие пончо, а ноги до колен покрывали обмотками. Таоти, стоявший перед Древоицей, повторил движение приветства, вздел руки и раскинул их в низком поклоне. Сиреда поклонился в ответ. Таоти, ворочая яблоками глаз, произнёс на очень чистом русском языке: "Здравствуйте. Добрый день. Привет. Я приветствую уважаемых Таоти на борту моего корабля", ответил Сиреда. Рифтелоид замер на секунду, словно соображая, и представился. Я, Лео, и симика, начальствующий над пятью манипулами кораблей. Кто ты? Я Виктор Середа, флагман доброфлота, начальствующий над сорока манипулами кораблей. Так и удовлетворённо кивнул, подтверждая верность звания. А вот те переглянулись. Будем говорить здесь, Виктор, решил Лео. Согласен? Вполне. Говорить о чём? О нас, о вас, о сибумах? Я слушаю. Сибумы ведут войну. Они победили Хадсков. Они хотят победить все миры. Они будут стремиться победить планету Таотия. Верно. Сибумы сильнее Хадсков, сильнее Хома, сильнее Таотия. Точно. Если корабли Таотии будут вместе с кораблями Хома и кораблями Хадсков, мы станем сильнее Сибумов. Сильнее, согласился Сиреда. Или сравняем силы? «И тогда, — заключил Эо, — уже мы победим Сибумов!» «Совершенно верно!» «Наш разведчик наблюдал сражение у Звезды Тая, где твой крейсер разрушил два мега-дестройера Сибумов. Мы сделали вывод, что крейсер ранее принадлежал Сибумам!» «Да, мы захватили его!» «Крейсер не способен одолеть даже один мега-дестройер!» «Медленно выговорил Эо!» Середа усмехнулся. Мы, Хома, мягко возразил он. Ужасные дручины из Абияки. Мы не сдаёмся более сильному, мы ввязываемся с ним в драку и побеждаем. Таоти затряс головой, и среди оставалось лишь догадываться, было ли это выражением торжественным смеху или удивлению. Ксенологи потом объяснят ему. Виктор Серида согласен быть начальствующим над кораблями Таотя, спокойно спросил я его. Если того типа обещают исполнять мои приказы, медленно проговорил Серида, и подчиняться общей для всех дисциплине, то я дам своё согласие. Таоти застыл секунды на две и потряс головой. Таоти будут исполнять отданные тобой приказы, заверил он Флагмана, и подчиняться правилам дисциплины. В таком случае я согласен. Теперь уже все трое таоти затрясли головами. "Рад", сказала Лео. Горт, вас ещё ждёт твоего приказа, флагман. Готовься выходить в подпространство. Эо, мои корабли из кадра Хадсков пойдут на соединение с основными силами в системе Солнца. Группа флотов Сибумов готовится к вторжению на Землю. Твоя задача напасть на одну из их планет, чтобы оттянуть на себя один из флотов Сибумов. Будет исполнено, флагман, чётко ответил Эо. Прощай, до свидания. Ака. Пока начальствующий, удачи. Даоти воzdел руки и поклонился. Разом повернувшись, они вышли в кессон, а ещё через 5 минут Середа ощутил слабый толчок. Лёгкий крейсер рептилоидов расстыковался с Рюриком. Середа стоял с громко бьющимся сердцем. Вздрогнув, он достал коммуникатор и торжественно отчеканил: "Слушайте все, приготовиться к переходу в подпространство. Финиш, планета Земля".